Солнце стояло уже высоко, и уже оно клонилось, и свет нагло влетал сквозь кисейные занавески поповского домика, так что каждая обозначилась пылинка, и обозначилась каждая зазубринка на белом дощатом полу, и каждая пятнышко обозначилась на обоях, испечренных букетиками олиповатых роз, вперемешку с васильками. А неприбранный стол с пятнами вина, с крошками капусты дорастрепанной да головой Александра Николаевича, дьячка,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 До да портрет Скобелева, засиженный мухами и проткнутый палкой. Но всего более украшала комнату старенькая пианино. Здесь было царство Попадьи. Здесь сиживала она в кои веки одна у окна с вязанием. Здесь в кои веки забывала она и попа, и попят. Здесь вспыхивали в ней остатки какого-то чувства, еще не вовсе убитого ссорами с кухаркой, сплетнями и утиранием носов и еще кое-чего у золотушных ребят.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 Невозвратное свое время вспомнил и поп, как езживал он семинаристом весной в Воронье, где среди розовых вишен цветущих розовела личика поповны, еще не дебелой, брончливой и непристойной бабы, а нежной девушки. И как порванная струна дребезжала оно, невозвратное время в душе Дьячковской, когда дьячок на хилые звуки свою подымал голову, вовсе не в попад пытаясь подтянуть и запевая... «Догорай, моя лучина, догорю с тобою я». И тотчас в нем догорала лучина прошлого, и голова дичка опять валилась в ползающие раи мух. Задумался и Дарьяльский. Тут же в сторонке он еще все у попа сидел и курил, в то время как быть бы ему в Гуголеве, где уж хватились небось его, где простыл уж обед, и Катя из зеленых акаций сада, где смотрела на пыльную и тусклую дорогу, язвительно улыбавшуюся ей из зеленой ржи и убегающую к Целебееву,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 Помнит Дарьяльский своего отца, чиновника казенной палаты, человека простого и честного. Бился тот, бился, как рыба об лед, чтобы дать сыну надлежащее образование».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 Как уже с детства он объявил отцу, что и в Бога не верит, и в доказательство чего вынес из своей каморки образ и шваркнул в угол. Как печалились и отец, и мать, а он, юный нехрист, молился красным красным онзорям и невесть чему, с нисходящему в душу с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 погруженный в толстые фолианты, изучающий Бёме, Экхарта, Сведенборга, так же, как изучал он Маркса, Лассаля и Конта, ища тайну своей Зари и не находя ее нигде-нигде. И вот уже своими, не приведенными к единству мыслями, но всегда с Зарей, с алыми ее переливами, с жаркими, жадными ее поцелуями. И Заря сулит какую-то ему близость, какое-то к нему приближение тайны, и уже он вот в храме. Он уже во святых местах, в Дивееве, в Оптине и одновременно в языческой старине с и Флагком, И слов-то уж более нет к выражению мыслей. И сам-то он на взгляд одичал, опростел, огрубел, а чувства все жарче и все тоньше думы, все больше их, больше, и от полноты разрывается душа. Просит ласки она и любви. И подошла милая Катя, ясная, полюбила.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 Впереди из пологого лога потянуло дымком, там промелькнула красная баска, там промелькнул платок с белыми яблоками. Промелькнули, скрылись в пологом логе у избы Митрия Мироновича Столяра. Вздрогнул Дарьяльский. Пошел он от церкви прочь и не помнит, как принесли его ноги к голому камню, торчащему над прудом». Чудно его укачали студеные всплески воды. Усыплен, и уже в струях слышится ему нянина «Баю-бай», и все уже обернулось на него странно и смутно здесь, среди бела дня. И взорами ищет прохожего сельчанина, и не проходит здесь сельчанин. Провивается ветер и качает кустами, качает мысль, и уже усыплен. «Слушай, струй лепит итог стрижей».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 Пропадешь за медный грош и сохнешь. Ишь, как юлят, стригут крыльями воздух, облепили крест. Смотрит Дориальский на крест, на колокольню, За колокольней кусточки овражек, За овражком кусточки, дальше больше. Смотришь, а уж шепотной лес проливает свою дрему, А в лесу курлыкает глупая птица, Жалобно так курлыкает. Чего ей надо?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 Не скидывала алые она свои одежды, посиживала на мостках, полощась спущенными в воде ногами, рыжие свои косы расчесывала над водой. И когда мимо нее прошел Дариальский, только дрогнули ее губы, да загадочно как-то сверкнули глаза. У, у как они загорелись! Обернулся, обернулась и она. У, у как ее опять уставились на него глаза! Подошел, но уже пошла прочь от пруда, борясь с тихой песней, с песней жалобной.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 Оттуда бросил воздух красные свои будто ковровые платы зари и покрыл ими косяки и бревна исп, ангелочки резные, кусточки, унизал крест колокольной огромной цены рубинами, а жестяной петушок, казалось, был вырезан в вечере задорным малиновым крылом.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 «Мужику и земля, то есть в полное общественное обладание. А кроме земли никакой такой свободы нам не издать. Одно стеснительство — слобода это На что свобода нам?» «Забастовщики выбердические», — Кочевряжался паршивого вида мужичонка. «Чего буркалы на меня, харя, выпятил? В борьбе обретешь ты право свое». Харкнул на пол рабочий с Прохоровской мануфактуры молодой парень с проваливающимся носом. В стороне раздавался громкий гнусавый тенорок. «Бысть, ветер буйный, и занеси меня в кубак! И мне целовальник человече, чего хочешьи! И от вещах ему зелья водошного! И сложил той своя пять персты воедину, и бия меня по зубам, и биян изыдах! А вы видели, ребята, е в ту самую еху лесную? Обращался лупоглазый, распаренный от жару целибейский парень к двум ротозеям, тянувшим чай с блюдечка. Но все покрывало скрипом огромная гармоника, на которой играл парень в шелковой синей сорочке, в набок надетом картузе, с вызывающей харей застывшей, а пьяные голоса развалившихся вокруг него парней тихонько подпевали: Трансвааль, Трансвааль, страна моя. «Ты вся в огне горишь». Чайная была наполнена гостями из окрестных деревень. Пар валил столбом. В чайниках здесь и там разносили водку. Некоторые лопали вонючие сосиски руками прямо с блюдечка. В одном углу рабочий с подгнившим носом и хриплым голосом уже защищался от нализавшего на него паршивого мужичонки. Рядом за столиком проезжий лиховский обыватель, выгнанный из семинарии семинарист, пощипывал козлиную бороденку и распевал на манер дичка. А в другом углу говорили парни про еху лесную. Ну — Ну-ну, чего лезешь? Уже драться сейчас. За вас же, чертовых детей, на огонь лезем. Никакого понятия не имеет. — И братцы, он мне голову эдак проломит! — Ишь этого запих! извозчиче извозчиче «Кую мзду возьмешь и довести меня до храмины?» И от вещах «Денарий, же есть глаголемый двугривенный, и седох на колеснице, и возбрыкахся кобыла, и понесе». Ходили паре через кобылью лужу, да и вызвали ету еху. «Черт! А она нам черт! Выходи! А она из кустиков, значит, в белом вся, а мы в рассыпную!» А гармоника хрипела, и голоса гудели «Мальчишка на позицию пешком патрон принес». Говорили о том, что японец мутит народ, что близ проживают шпионы. Говорили и то, что железнодорожные рабочие прошлись по полотну с красным флаком, и что вел их генерал Скобелев, доселе таившийся от всех, а ныне объявившийся народу что ведьма из деревни Кобылья-Лужа отдала черту душу, а перед смертью силушку свою искала, кому передать. Не нашла, так в тростинку и зашла ее сила. По рукам ходили писульки весьма лукавого сорта, чтобы не вставал народ на работу помещикам. Читали, качали головами, соблазнительное содержание. Но улыбались. В стороне молча сидел нищий Абрам, и оловянный голубь мутно тускнел у него на палке. Временами лиховский обыватель подходил к нему и, о чем-то пошептавшись, возвращался к месту, продолжая нараспев, выкрикивать свой вздор. «И возопи их глазом велием, извозчичи, извозчичи, укрути клячу сию, ибо есть велий глаз у чертова дочь, и остановившаяся кони яков копаньи, ей ты свобода Бросил он вдруг только что побитому рабочему, уже совершенно пьяному. — Так-то оно так. Хорошо это у вас писано, только есть ли у вас свой социалистический бог? — Предоставим небо воробьям и водрузим красное знамя, — бормотал тот, совершенно пьяный. — Пролитариата! — Ой ли я, не красный ли гроб? — Вдруг возвысил голос лиховский обыватель так, что смолкла гармоника, перестали ребята девицы ехали сной, и все головы обратились в одну сторону, но как же сверкали глаза лиховского мещанина. — Слушайте, православные, царство зверя приходит, и только огнем духовным попалим зверь сей. Братья, будет ходить между нами красная смерть и одно спасение — огонь духов». «Царство голубиное, приуготовляющий нам!» Долго еще говорил лиховский обыватель и скрылся. Дивились сельчане дивным речам. И уже одни расходились, другие давно разошлись, а иные, нализавшись козенке прямо из чайника, лежали под лавками, и между ними рабочий с подгнившим носом. Ясная, чистая, тихая, свежая ночь. Вдали гамкает пес да заливается стукушка. Вдали парни заливаются песни, возвращаясь домой. За правду Бог помилует, за кривду да осудит. Тарарыкая тележка, лиховский обыватель куда-то везет Абрама, нищего. Ну что, человечка нашли? Наметили. Кто да кто? Так лодырь из господ только все же из наших. Клюет? Клюнет. Ясная, Тихая, свежая ночь.